Глава 7. Землетрясение в Луизиане. 11 ноября в час ночи жители Нью-Орлеана почувствовали сильный подземный толчок. В негритянских кварталах рухнуло несколько домишек. Люди в панике бросились на улицу, но толчки больше не повторились. Бешеным порывом пронесся своем шквал, разбивший окна и сорвавший крыши в негритянских переулках. Несколько десятков человек было убито. Потом на город обрушился ливень и листой грязи. Пока нью пожарные спешили на помощь в наиболее пострадавшие районы, телеграф выстукивал призывы из Морган-Сити, Плэкмейна, батон ружа и Лафайета. «Сос, пришлите спасательные отряды! Мы наполовину сметены землетрясением и циклоном. Платины на Миссисипи грозят прорваться!» «Немедленно шлите саперов, санитарные отряды и всех работоспособных мужчин». Из Форт-Ливингстон пришел только лаконичный запрос. «Алло, у вас там тоже сюрпризы?» Потом была получена телеграфа из Лафайета. «Внимание, внимание! Больше всего пострадала Нью-Иберия. По-видимому, сообщение между Нью-Иберией и Морган-Сити прервано. Пошлите туда помощь!» Вскоре из Морган-Сити сообщили по телефону. «Связи с Нью-Иберией не имеем. Видимо, повреждены автомобильная дорога и железнодорожная линия. Пошлите пароходы и самолеты в бухту Вермльон. Нам самим не нужно больше ничего. У нас около 30 убитых и 100 раненых». Затем пришла телеграмма из Батон-Ружа. «По нашим сведениям, хуже всего в Нью-Иберии. Все внимание на Нью-Иберию». К нам шлите только рабочих, но поскорее, иначе у нас обрушатся плотины. Делаем, что можем. Следующая телеграмма. Алло, алло. Шрифпорт, Нейчетокс, Александрия послали спасательные поезда в нью берию Алло, алло. Мемфис, Винона, Джексон отправили поезда к Нью-Орлеану. Весь автотранспорт мобилизован, перебрасывает людей к плотинам в батон ружа И еще. Алло. «Говорит Паскагола: у нас несколько убитых. Нужна ли вам помощь?» Тем временем пожарные команды, санитарные машины и спасательные поезда уже мчались по направлению Морган-Сити, Паттерсон, Франклин. В пятом часу утра было получено первое более или менее точное сообщение. Железнодорожный путь между Франклином и Нью-Иберией поврежден наводнением в семи километрах к западу от Франклина. По-видимому, в результате землетрясения там образовалась глубокая трещина, начинающаяся от бухты Вермельон, и в нее хлынуло море. Насколько можно сейчас установить, эта трещина идет от бухты Вермельон на восток-северо-восток, -восток, поворачивает близ Франклина на север, врезывается в большое озеро и затем тянется дальше к северу по линии Плэкмайн-Лафайет, где она заканчивается в старое озерной впадине. Ответвление этой трещины связывает большое озеро с находящимся к западу от него Наполеон-Вильским озером. Общая протяженность трещины около 80 километров, ширина от 2 до 11 километров. Вероятно, здесь был эпицентр землетрясения. Можно считать величайшим счастьем, что трещина миновала все более или менее крупные населенные пункты. Тем не менее, число человеческих жертв довольно значительно. Во Франклине выпало и листых осадков на 60, в Паттерсоне — на 45 сантиметров. Жители побережья бухты Ачифалая сообщают, что во время землетрясения море отступило приблизительно на 3 километра, а потом ринулось на берег валом в 30 метров высоты. Опасаются, что на побережье погибло много людей. С Нью-Иберией все еще нет связи. Первым поспел к Нью-Иберии поезд, отправленный с запада. из Сообщение, посланное окольным путем через лафает и батон руж было страшно. Не доезжая нескольких километров до Нью-Иберии, поезд вынужден был остановиться. Полотно дороги занесло илом. Беженцы рассказывали, что в двух километрах на восток от города начал действовать грязевой вулкан, который в одно мгновение выбросил огромную массу жидкого холодного ила. По их словам, Нью-Иберия погребена подылом. Дальнейшее продвижение поезда в темноте и под непрекращающимся дождем крайне затруднительно. Связи с Нью-Иберией все еще нет. Одновременно было получено сообщение из батон ружа «На плотинах Миссисипи уже работают несколько тысяч человек, Точка. Хотелось бы, прекратился дождь, ТЧК. Нужны кирки, лопаты, грузовики, люди, ТЧК». Посылаем помощь в Плэкмайн, ТЧК. Эти губошлепы не могут справиться сами. ТЧК. Телеграмма из Форт Джексона. В половине второго утра морской волной снесено 30 домов. Что это было, не знаем. Смыло около 70 человек. Только сейчас исправил аппарат. Почтовую контору тоже унесло. Алло, телеграфируйте скорее, что это было. Телеграфист Фред Дальтон. Алло. Передайте Минни Лакост, что со мной ничего не случилось, только сломана рука и унесло водой вещи, но главное аппарат опять работает. Окей, Фред. Самое короткое сообщение пришло из Порт Ица. Есть убитые. Беривут целиком снесен море. В это время, утром, шел уже восьмой час, возвратились первые самолеты посланные в пострадавшие районы. Летчики рассказали. Все побережье от Порт Артура штат Техас, да Мобили, штат Алабама, было ночью залито гигантской волной. Везде видны разрушенные или поврежденные дома. Юго-восточная часть Луизианы, начиная от дороги озера Чарльза, Александрия, Нейчис и южная часть Миссисипи, по линии Джексон, Хэттисбург, Паскагула, занесены илом. В бухте Вермильон в сушу врезался новый залив шириной от 3 до 10 километров, доходящий вплоть до Плэкмейна в виде длинного фьорда. Нью-Иберия, вероятно, сильно пострадала, но видно много людей, отгребающих хыл, под которым похоронены дома и дороги. Приземлиться оказалось невозможно. Особенно много человеческих жертв, очевидно, на побережье. У Point of Era тонет пароход, кажется, мексиканский. У островов Шанделур море покрыто обломками. Дождь прекращается во всем районе. Видимость хорошая. Первый экстренный выпуск Нью-Орлеанских газет вышел уже в пятом часу утра. С наступлением дня появлялись новые выпуски с новыми подробностями. К восьми часам утра в газетах появились фотографические снимки пострадавших районов и карта Нового залива. В половине девятого было напечатано интервью выдающегося сейсмолога из Мемфисского университета, доктора Уилбора Броунелла, о причинах землетрясения в Луизиане. «Пока еще рано делать окончательные выводы», заявил знаменитый ученый, «но, по-видимому, землетрясение не стоит ни в какой связи со все еще интенсивной вулканической деятельностью в Центральной Мексике, лежащей как раз против пострадавшего района. Сегодняшнее землетрясение вызвано скорее тектоническими причинами, то есть давлением горных масс с одной стороны скалистых горы сьерра мадра а с другой — Апалачского нагорья, на обширную впадину Мексиканского залива, продолжением которой является широкая низина в нижнем течении Миссисипи. Трещина, начинающаяся в бухте Вермильон, не более чем новый и сравнительно ничтожный излом, мелкий эпизод того геологического оседания, в результате которого образовались Мексиканский залив и Карибское море с кольцом больших и малых Антильских островов, этим остатком некогда существовавшей здесь горной цепи. Не подлежит сомнению, что оседание земной поверхности в Центральной Америке будет продолжаться, сопровождаемое новыми колебаниями почвы, изломами и трещинами. Не исключено, что вермельонская трещина — только увертюра активного тектонического процесса, центр которого лежит в Мексиканском заливе. В этом случае мы можем оказаться свидетелями грандиозных геологических катастроф, в результате которых почти пятая часть территории Соединенных Штатов сделается морским дном. Зато, если бы это случилось, мы могли бы с известной вероятностью ожидать, что начнет подниматься дно моря вблизи Антильских островов или еще восточнее, в тех местах, где древний миф предполагал затонувшую Атлантиду. Вместе с тем, продолжал успокоительным тоном блестящий ученый, нет оснований серьезно опасаться проявлений вулканической активности в пострадавшем районе. Мнимые кратеры, извергающие ил, — ничто иное, как взрывы болотных газов, начавшиеся в вермельонской трещине. Не было бы ничего удивительного, если бы в наносах Миссисипи образовались огромные подземные газовые пузыри, которые при соприкосновении с воздухом могли дать взрыв и поднять вверх сотни тысяч тонн ила и воды. Впрочем, повторил доктор Браунелл, для окончательного объяснения катастрофы потребуются дальнейшие исследования. Пока браунеловские рассуждения о геологических катастрофах сбегали с ротационных машин, губернатор штата Луизиана Получил из Форт-Джексона телеграмму следующего содержания. «Сожалеем человеческих жертвах, ТЧК. Мы старались обойти ваши города, однако не учли отдачи и контрудара морской воды при взрыве, ТЧК. Мы насчитали 346 человеческих жертв на всем побережье, ТЧК. Выражаем соболезнования, ТЧК. Верховный Саламандр. ТЧК. Алло, алло, у аппарата Фред Дальтон, почтовая контора Форт Джексон. Только что отсюда ушли три саламандры. Они явились на почту 10 минут тому назад, подали телеграмму, направили на меня револьверы, но уже ушли. Отвратительные твари заплатили и побежали к воде. Их преследовала только собака-аптекаря. «Кто им дал право ходить по городу, больше ничего нового, передайте Мини Лакост, что я целую ее, телеграфист Фред Дальтон». Губернатор штата Луизиана долго качал головой над этой телеграммой. «Должно быть отчаянный шутник этот Фред Дальтон», — решил он в конце концов. «Лучше не передавать эту телеграмму газетам».